Глава двадцатая. Цена свободы. Уже много недель мы сражались с отвратительнейшей погодой, искалечили свою машину, забросили дела, подорвали здоровье, а надежды найти лед теперь почти не было. 2 февраля в Сиронеру приехал директор, и снова подавая ему заявление, чтобы нам разрешили ночевать в парке в машинах, ведь только так можно было еще рассчитывать увидеть лед. Директор ответил, что сам он не вправе решить это, но если я настаиваю, он доложит о моей просьбе на мартовском заседании правления. Март. Это будет уже год, как Джесс приходит со стрелой, если она ещё не вышла и если он жив. Больше обратиться не к кому. И мы продолжали розыски, стараясь найти себе путь на гллебень крутой гряды и получше изучить участок за ней. С соседних скал катастро штурмовали мы скалистые подъёмы, тряслись по камням, бились головой о потолок кабины, проваливались сигами. Теперь, когда поунялись дожди, нам удалось подняться на гребень и даже проехать вдоль него. Раннее утро и поздний вечер самое подходящее время для поиска. Но трудно поспеть достаточно рано к тем местам, где могут быть львята, и нельзя ездить поздно, правильно трибуть вернуться в серомену до темноты а от долины до Сиронеры — 80 километров по бездорожью. Как-то на ранене мы встретили брошеного ребенка, такого маленького, что с ним и шакал мог бы расправиться. Мы не знали, отвезти ли его к инспектору, чтобы тот подложил малыша в семье с детенышами такого же возраста, или остались здесь, по расчете, что до вечера мать заберет его. Но мать не пришла, и мы известили инспектора. Утром он поехал вместе с нами, однако льенок пропал. Мы от души надеялись, что его увела мать. Погода наладилась, и все больше львов возвращалось в долину следом за другими животными. До начала дождей мы привыкли видеть день по двадцать пять-тридцать львов. Теперь мы радовались, если встречали девять, считая это добрым знаком. Глядишь, и наши львята скоро появятся. Конечно, мы не знаем их, и не только потому, что у джеспа и гупы грилы короче, чем у их ровесников. Даже если ребята разошлись по разным прайдам, мы сумеем выделить их по множеству индивидуальных черточек. Приехал Питер Скотт с женой. Он опасался, что общественность узнает о наших трениях с правлением национального парка, и это может сократить приток средств на охрану животных. Я согласилась с ним и объяснила, что именно поэтому не даю интервью журналистам и остановила кампанию США, где хотели поддержать нашу просьбу о ночловках и операциях. Независимо от наших личных взглядов, главное спасение диких животных. С кем он им ехал? Однажды вечером нас опять настиг директор, и он спросил у него, стоит ли мне для того, чтобы как-то уладить дела, прибыть на мартовское заседание правления. «Разумеется, если мое участие поможет нести ясность». Директор обещал знать. Через несколько дней мне передали, что правление готово выслушать меня. А я выехала в Арушу и по пути увидела, что огромная стада зебр и дню возвращается с гор на равнину. До сих пор искать здесь львят не было смысла, но теперь картина изменилась. В исполнительный орган правления входили председатель, три члена правления и директор» для консультации психоси дитеринара. Моя просьба была всё та же: разрешить нам ночевать в машинах и если мы найдём левян, сделать всё необходимое для чест. Мне отказали. Основание мнение ветеринара, который никогда не видел Джеспы, и низкая телеграмма Джорджа об отличном состоянии львят. Я возразила, напомню всем, что после осмотра Джеспы мы сразу внесли поправку, и многие люди, на которых можно положиться, согласились тогда, что может понадобиться операция, а они не стали искать своим именем бросая слова на ветер. Никакие доводы не помогли, и всё оставалось так же, как и 9 месяцев назад. Напоследок мне объявили, что на время очередного дождливого сезона, апрель-май, Серенгети будет закрыт для посетителей, но в Юнье на охоту нет рук как обычных туристов. Я рассказал Джорджу, чем закончены заседания. Он решил обратиться к министру сельского и столохозяйства Танзании, чтобы получить разрешение остаться в заповеднике на время дождей и ночевать вдали от жилья. Ответ был отрицательный. Министр сослался на решение правления и напомнил о трагической смерти молодого фермера в прошлом году. И он, и правление обязаны предотвращать все, что могло бы повлиять на безопасность посетителей Сиренгети. Тут не может быть никаких послаблений. Правление подчеркивает, что речь идет о безопасности людей, поэтому министр считает своим долгом утвердить его решение».